Глава девятнадцатая «Что не так?» — спросила я, хотя до этого хотела узнать у Прохора, что привело его наверх, да еще и без приглашения. «Книга тайн!» — проговорил он и сделал шаг вперед, руки разжал, и котенок спрыгнул на пол, пошел изучать углы. А Домовой, словно опомнившись, покосился на нас Волковым. «Вы позвольте взглянуть?» «Зачем?» — сразу нахмурился Добрыня. И тут мы услышали топот ножек, и Маруся, поднявшись по лестнице, присоединилась к нам. Маленькая женщина сразу, без всякого стеснения, набросилась на гостя, возмущенно сказав «Чего по дому шастаешь, а? Чет не помню, шоба тебе звали сюды!» Прохор Иванович голову опустил и произнес «Прошу меня простить, это книга. Я почувствовал ее, она ж зовет, вы слышите?» Вот тяна. Мы с колдуняра переглянулись. «Тебе шоль зовет?» — нахмурилась домовиха. Домовой руки за спиной сложил, поднял голову и посмотрел уже на меня, явно чувствуя, кто хозяин книги. «Дело в том, что эту книгу я уже видел», — признался он. «Так ты что, получается, и здесь уже был?» Помня о том, что флеант выносить нельзя, спросила я. Иного варианта быть не могло. «Нет, не здесь», — ошарашил ответом Прошка. Если разрешите, я вам все расскажу. А потом, если можно, погляжу на книгу. Гонить я во втри шеи, с умным видом выдала Маруся. и Ишь, чего удумал? Книжка сия не твоего умодела. Ведьмовская она. Не про домовых значит, си». Но Прохор Марусю не слушал. Отчего она злилась еще пуще? Он смотрел только на меня. А я даже не знал, что и сказать. Хотя, признаюсь, было очень любопытно узнать, где же он мог видеть этот фолиант. «Марусь, не сочти за наглость!» — обратилась я к домовихе. «Нам бы сюда чаю, а!» «Шо? Яво слухать станете?» «Ну, ваше дело колдовское, я в том, разумею, мало. Но не нравится мне все, енто не нравится!» Пробурчала моя помощница и все же пошла за чаем. А мы с Добрыней в четыре глаза уставились на домового. И, признаться, я порадовалась тому, что Волков оказался сегодня и сейчас рядом. Было с ним как-то надежнее, спокойнее... Все же сильный колдун, не то что я молодая да неопытная. «Рассказывай», — велел домовому Волков. Книга эта была у одной ведьмы. Сейчас даже имени припомню. Но она гостила раз у моей хозяйки, еще той, что до Варвар Петровны дома владела. Звали ее Агата Еремеевна. Сильна была хозяйка. А в тот год ведьмы на шабаш собирались, и многие у нас в доме и остановились на постой. Дом-то большой был, в три этажа до да чердак под спаленку оборудован. Я же за гостями ухаживал и книгу эту приметил, так как ее владелица все ее с собой таскала. Тяжеленную, а нигде ни на секундочку не оставляла. В книге той заговоры разные, я знаю. Один они ведьмы-то на мне испробовали, и теперь я скрытое видеть могу. «И что видишь здесь, в этом доме?» заинтересовался Добрыня. «Стены, вижу, защищены от нечисти темной и от зла всякого. Магия просто струится по ним, как вены по телу», спокойно ответил Прохор, а меня аж передернуло, вспомнила как с Марусей не испытывали в гостиной. И да, Домовой был прав. Я покосилась на Волкова. Услышав то, что сказал Прошка, он не удивился, а значит, тоже знал про защиту. «А что еще видишь?» Спросил Добрыня, присев на корточки перед незваным гостем. Прохор Иванович на книгу кивнул. «Там, скрытое!» От такой новости я, признаться, удивилась и немало. Почему мне не пришло в голову проверить заклинанием чердак? Решила, что одного тайника с него будет достаточно? «Интересно, а книга-то с сюрпризом!» Поднял взгляд на меня Волков. «А ну, Василиса, проверь книгу!» «Я могу, я умею, я даже заклинание особое знаю, выучила!» Похвасталась перед мужчиной от чегого ты сильно захотелось чтобы он понял я тоже не бессталанная кое что умею я бы и так мог без заклинания тихо заметил прохор да ты опасный товарищ усмехнулся добрыня и насколько сильно видишь тайны до какого уровня тайники до седьмого глазом не моргнув ответил домовой а что еще и уровни есть пробормотал я есть первый самый простой и легкий вход защита на твоем доме стоит третьего уровня, — сказал Добрыня, — на моем пятого. Потому-то господин Прохор и прошел мимо моего, постучав в ваши двери. Я потерла кончик носа, который отчего-то сильно зачесался. Ох, учиться мне и учиться. Хорошо, что уже завтра Добрыня придет в меня науку убивать. Совсем я никудышняя ведьма. Даже горько сделалось от таких мыслей. Чай! — Марусь появилась словно из ниоткуда. И уж точно она по лестнице не поднималась. Домовиха стояла с подносом в руках, пока Волков, опомнившись, не забрал его у нее, освободив даму от тяжести. «Спасибо. Я огляделась в поисках, куда бы нам пристроиться с чаем, когда Волков просто одним движением руки решил эту проблему. Даже удивиться не успела, когда посреди чердака возник низкий столик. Вот просто из ничего. Ого!» — придя в себя, проговорила, глядя круглыми от удивления глазами на колдуняру. «Ты так умеешь?» «По всякому умею» ответил он, установив поднос на стол. «А почему же не пользуешься силой?» Поразилась, высказавшись вслух. «Потому что силу нам дана не для собственных нужд, а для того, чтобы помогать или использовать ее в целях защиты», ответил Добрыня и добавил с легкой усмешкой. «Ну, иногда я мухлюю. Кстати, этот столик из моего дома. Наколдовать что-то просто из воздуха нельзя. Можно перенести то, что уже существует». «Ага», кивнула я, «возьму на заметку». Маруся бросилась расставлять кружки, а Добрыня подхватил подмышки домового и водрузил его на стул перед колдовской книгой. Я был возмутилась, но Волков покачал головой, явно прося не вмешиваться в происходящее. Ну что, поверю его предчувствию, да и самой любопытно, что там такого разглядел Прошка. Домовик склонился над книгой и, вопреки моим ожиданиям, вдруг попросил. «Закройте книгу, хозяйка, мне трогать чужое нельзя, да и книга с защитой». Я это прекрасно знала, так что домовой прошел первое испытание, доказав, что действительно видит скрытое. Даже интересно стало, что такого проделали с ним в прошлом ведьмы, раз Прохор стал обладателем такого дара. И какое такое заклинание на нем испытали? Приблизившись, закрыла книгу. Прохор склонился над ней, а я быстро посмотрела на Добрыню. Он обхватил пальцами подбородок и тихо мне сказал. «Наверное, я возьму этого маленького господина на...» <кхем> Он прокашлялся. «На передержку, так сказать. интересно товарищ». «Тут оно, скрытое», — проговорил Прохор Иванович. «Где?» — я правослова ничего не видела. «Книгу надо перевернуть», — сказал домовой. Маруся, разлив чай по кружкам, затопталась за нашими спинами, и даже рыжий котенок присел у моей ноги, запрокинув голову и следя за тем, что делают странные двуногие. Так как никому касаться флианта было нельзя, мне пришлось переворачивать его самостоятельно. Что и говорить, дело это было нелегкое, но я справилась. Перевела дыхание, вытерев лоб, и посмотрела на заднюю часть обложки. Нет, даже не обложки, а обложище, иначе не назовешь. Ничего, просто узоры красивые, потертые, но совсем не таинственные. «Вы, госпожа ведьма, книгу кровью открывали?» поинтересовался домовой. «Да», — ответила чуть удивленно. И тайна тоже кровью открывается. «Ой, не нравится мне все это!» — буркнула внизу Маруся. Волков сдвинул брови, а я от чего-то преисполнилась решимости пойти до конца. тайна я люблю, хотя жизнь показала, что не все они должны быть разгаданы. Вон ключ, не отыщи я его, жила бы себе спокойно, варила любовные зелья до да средства от поноса, получала бы деньги и... «И жила бы дальше, привязанная к дому в ложечках», — шепнул внутренний голос. Что-то он там разболтался у меня. А что, если эта тайна связана с проклятием рода? Что, если я сейчас узнаю, что произошло много веков назад, или еще лучше найду способ избавиться от этой напасти? Ведь вечно врать родным о красоте природы и чистоте воздуха в деревне просто невозможно, а амулет добры не позволяет мне лишь на время, причем незначительно, отлучаться от дома. Устраивает ли меня подобная жизнь? Нет, нет и еще раз нет. «Нож», — проговорила уверенно. «Кто-нибудь, дайте мне нож или что-то острое. Наколдуйте, в конце концов». «Василиса, тайны зачастую несут в себе опасность», — предупредил колдун. «А ты чувствуешь эту самую опасность?» — спросила, взглянув ему в глаза. Он покачал головой. «Не в данном случае. И все же не стоит спешить. Кровь — важный элемент в магии, особенно в темной». «А я бы рискнула», — проговорила тихо. Посмотрела на домового, но тот лишь плечами пожал. Дальше незримое и неведомое было неведомо и ему. Я так поняла, что он просто чувствует скрытое, а знать о том, что за этим скрытым скрывается, не знает. Только вот книга. Разве может она хранить в себя опасность для своей хозяйки? Я поделилась мыслями с Волковым, но он лишь качнул головой. Если подумать логично, не унывала я, сколько книга хранится в нашей семье? Сказано, конечно, смело, для той, кто до некоторого времени об этой самой тайне и знать не знала и ведьма является без году неделя. Но чего то я была преисполнена уверенности в том, что предки ведьмы, жившие до меня, не могли допустить, чтобы книга таила в себе опасность для их потомков. «Твои предшественницы могли просто не знать», — сказал колдун. «Серафима хорошо лечил это факт, но она не была такой уж выдающейся ведьмой. Она просто могла не знать того, что скрывает фолиант». Не удержавшись, провела ладонью по поверхности обложки. Книга показалась теплой, словно лежала под солнцем и успела нагреться. «Я рискну попробовать», — проговорила еле слышно. «Мне кажется, в ней тайна проклятия». Подняв взгляд, посмотрела на Волкова. «Ты же сильный колдун. Я знаю, чувствую и вижу. Ты сможешь мне помочь?» Он некоторое время стоял молча, думая над ответом. Взгляд мужчины стал темнее, и в нем снова вспыхнуло это пламя, которое я уже видела когда-то. Странное такое пламя. ох хо -ох ушки!» — донеслось снизу. Тогда я поняла, что и домовые, и даже котенок по имени Маркиз все затихли в доме. И сам дом, казалось, наполнился торжественным молчанием. Словно ждал, что же скажет Волков, что ответит. Когда у меня уже ладони зазудели от волнения, не произнес. «Хорошо, сегодня. Я приду, когда приготовлю то, что нужно». Вопросительно вскинув брови, посмотрела на Волкова, но он не стал ничего объяснять. «Чаю, а?» предложила Маруся, ощутив, как сгустилась тяжелая обстановка на чердаке. Прохор спрыгнул на пол, подхватил рыжего котенка на руки, взгляд его стал словно извиняющимся, и Домовой быстро поглядел на маленькую хозяйку дома. Маруся ему разве что кулаком не пригрозила. — Ишь ты, чувствительный какой взялся тут! И без тебя не сладко было, а то пустили, обогрель значит, си, а он... домових махнул рукой. — А я-то что? — Прохор Иванович сделал шаг назад. «Мог бы промолчать и промолчать, изверг!» Маруся смерила домового злым взглядом, затем подняла глаза на колдуна, но он уже шагнул прочь из чердака. «Скоро приду!» И все, что сказал, после чего спустился вниз, и только мы его и видели. «Хот же ж!» Маруся явно разозлилась. «А ну, тебе нать, тайна, Василисушка!» спросил меня хозяюшка. что ежели там тьма какая, и вы ее выпустите, ась?» «Нет, там тьмы», — уверенно проговорила в ответ. «А вот какая-то тайна есть. Я очень надеюсь, что, раскрыв ее, смогу снять проклятие с этого дома из себя». «Ну, поглядим, поглядим!» Маруся взяла со столика чая и пригубила, добавив. «Угощайтесь, Эшоли! Не пропадать же добру!» Переглянувшись с Прошкой, мы присели прямо на пол и потянулись за угощением. Добрыня недолго не приходил. Я ждала его в спальне, лежа и таращась в потолок. Ждала в гостиной в обществе домовых». Ходила даже на чердак и снова смотрела на книгу, словно это могло приподнять завесу тайны над проклятием. Ливень успел прийти в мелкий дотошный дождик и потемнело сегодня раньше. Всему виной были тяжелые тучи, висевшие над деревенькой. Волков пришел после восьми. Мы успели к этому времени поужинать и разбрестись по дому. Марусь по своим делам, Прохор Иванович устроился в гостиной вместе со своим питомцем, а я... а я ждала колдуна. Ждала и нервничала, почти жалея о том, что приняла подобное решение. Чем дольше ждала, тем больше казалось, что поступаю неправильно, что стоило послушать Волкова. Все же он у нас опытный колдун, да и Маруся сильно сомневалась в успехе происходящего. Но вот в дверь постучали, и я, сорвавшись с места, бросилась открывать, опередив домовиху. Волков вошел, держа в руке картонную коробку, в которой я разглядела несколько толстых свечей, куски цветного мела и какую-то тонкую книжку больше похожую на брошюру. Бросив взгляд на лицо мужчины, в который раз убедилась, что без бороды ему лучше, он казался моложе и более современным и уже меньше напоминал былинного героя из сказки. — Добрынюшка! — Маруся выглянула из кухни, лицо ее осветилось улыбкой. — Так, — заявил он, — мы с Василисой на чердак, чтобы вы двое, — взгляд мужчины сместился на Прошку, потом на его кота, то есть трое, сидели здесь, к нам не подниматься. Не шуметь и не мешать, все понятно. Маруся вмиг сделалась серьезной, а Прохор кивнул. «Усе будет сделано, никто не войдет», заверила колдуна моя домовиха. «Пойдем», — сказал мне Добрыня, и я первой побрела к лестнице, что вела наверх. Признаюсь, в тот миг струсила и успела несколько раз пожалеть о своем желании узнать тайну Фолианта, так что пока ноги поднимали меня по ступеням, внутри что-то начало подрагивать. «У тебя еще есть возможность отказаться», шепнул в спину колдун. «Нет, и как он только почувствовала?» «Ты что, мысли умеешь читать?» Я резко обернулась, и Волков едва не налетел на меня. «Вот еще», — ответил он, — «я просто умею видеть». Наши глаза встретились, и я судорожно сглотнула, увидев нечто такое во взгляде колдуна, что, как мне казалось, не видела прежде. Впрочем, может, и видела, поняла только теперь. Он волновался из-за меня. «Ну, боже, какое же это было чертовски приятное ощущение!» «Я не передумала», — убедила Добрыня в своей готовности рискнуть. «Наверное, и я это понимала. Я бы не была настолько смелой, если бы столкнулась с тайной одна без помощи и поддержки Волкова». «Смотри!» Он легко подтолкнул меня в сторону чердака, и мы, наконец, поднялись наверх. Дальше Добрыня взял все в свои руки. Мне было велено отойти в сторону и просто наблюдать. Спорить не стало так как мало понимала в том, что предстоит сделать Волкову. Но, признаться, наблюдать за его действиями было весьма любопытно. Прежде всего, поставив коробку на пол, Волков достал мел. Куски были большие, не такие, какими мы рисуем и пишем в школе на доске, а огромные кривые куски. Белым колдун нарисовал идеальный круг вокруг книги, стоявший на постаменте. Круг получился широкий, полоса толстая. Цветными мужчина принялся рисовать руны. Причем все они находились за пределами круга, но при этом касались его линии, словно таким образом соединяясь, превращались в одно целое. Сплошной диковинный рисунок. Рисовал Добрыня быстро и очень красиво, если только закорючки рун можно считать таковыми. В какой-то момент любопытное я не выдержала, спросив, что это за рисунок? Защитный круг с усилением. Не поднимая головы и дочерчивая очередную закорючку, ответил мужчина. Я думал, это привилегии ведьм рисовать подобные круги. Добрыня усмехнулся. Холдуны и те же ведьмы, только другого пола и поднялся на ноги, отряхнув ладони от крошек мела и пыльных следов. Дальше пришла очередь свечей. Их Волков расставил каждую в центре руна за корючки. Свечи были толстые, черные, а еще от чего-то наводили жуть своим видом. Как-то не ассоциировались у меня они с добром и светом. «Почему черные?» — спросил у Волкова. «Свечи бывают разные. Цвет здесь играет особую роль. Белые, розовые, черные, красные, оранжевые, золотые серебряные». Он оглянулся на меня. «Сейчас не время обсуждать этот вопрос. Скажи мне лучше, ты не боишься?» И усмехнулся, странно и немного дико. «Нет, я почти не солгала, и колдун это оценил». «И правильно. Если решилась, то ничего не бойся, я буду рядом. Я просто не позволю, чтобы с тобой что-то произошло, понимаешь?» Вместо ответа кивнула. «Понимала ли я? О, да, кажется, понимала». «Мне, наверное, повезло встретить тебя. Даже не знаю, что бы делала, если бы все это навалилось на одну меня». Наши взгляды встретились. Волков подошел ближе, встал на расстоянии вытянутой руки, не разрывая зрительный контакт. Затем поднял руку и легко, почти невесомо коснулся моей щеки. «Заходи в круг, Василиса», — проговорил он. «Заходи, ничего не бойся. Встань возле книги, положи свои руки на обложку. Возьми нож и дай ей немного крови, самую малость, а остальное предоставь мне». Он уронил руку, а потом протянул мне странный нож с узорчатой рукоятью. Взяв его, невольно залюбовала связью, оттянувшейся почти до самого лезвия. Впрочем, и лезвие было непростым. С узором, но едва читаемым на блестящей чистой поверхности. Это необычный нож, ритуальный. Он не прольет больше крови, чем надо. И залечит порез, едва капля упадет на фолиант. Добрыня кивком указал мне на книгу и добавил. «Пора. И помни, ничего не бойся, я рядом. Если вдруг что-то пойдет не так, я тебя вытащу. И еще один момент». Его лицо сделалось серьезным. «Если вдруг ты поймешь, что тебе грозит опасность, и увидишь, что я ничего не предпринимаю, выйти из круга сможешь, просто перевернув или потушив одну свечу. Действие колдовства развеется, поможет покинуть пределы и нарушение целостности рисунка. Но это уже на крайний случай, поняла? Свечи выпустят только тебя. Если вдруг кто-то появится с тобой рядом в круге, и ты нарушишь линии рисунка, то, что будет в круге, тоже сможет выйти на волю, поняла?» от чего то по спине после такого предупреждения пробежали ледяные мурашки. Тело пронзило озноб словно на чердаке разом похолодало. Что он такое говорит? Кто может появиться рядом со мной в круге? Мы не знаем, что таит в себе тайна фолианта, сказал колдун. Вот почему я был против и просил время. Я не дослушала. Крепче сжала рукоять ножа в пальцах и вошла в круг. Добрыня только вздохнул, а затем взмахнул рукой, и, о чудо, свечи вспыхнули ярким огнем. Пламя взвелось вверх, а затем осело, став обычным. «Книга — кровь», — подумала про себя. Несмотря на решимость, мне было страшно. Именно теперь, когда оказалась внутри, рядом с фолиантом бабки. Да уж, не скучная у меня жизнь, что и говорить. В ложечках, ой, как весело, что ни день, то развлечение. Подняв левую руку, простерла ее над задней частью обложки. Затем, собравшись духом, ну, вот просто не привыкла я резать себя, полоснула по коже и зажмурилась от острой боли, которая, впрочем, почти сразу сошла на нет. Я моментально открыла глаза, успев увидеть, как капля крови, упавшая на книгу, впитывается, словно вода в раскаленный песок. А порез на руке затягивается, не оставив после себя даже следа. Ого! Восхитилась, на миг забыв обо всем, вот никак не привыкну к магии и всему с ней связанному. За пределами круга не начал что-то говорить. Услышав его голос, обернулась, заметив, что взгляд Волкова устремлен как бы и на меня, но проходит насквозь, будто мужчина меня не видит, словно меня здесь нет. А его слова... «Мертвый язык! Теперь-то я знала, что он говорит», и все же не могла понять смысла. Все им произнесенное казалось ерундой, набором слов, но тут колдовство начало действовать. Книга вдруг вспыхнула, выбросив сноп яркого света мне в лицо и на несколько секунд я потеряла возможность видеть, настолько ярким оказался свет. Моргнув, восстановила зрение, только когда свет стал умеренным, и тут книга открылась. Страницы принялись сами с собой перелистываться. Удивлённая было шагнула назад, но вовремя опомнилась и застыла, завражённо глядя на происходящее. Пока нечего было бояться, это просто книга. Ну и что, что она чуток сошла с ума? Подумаешь, мелочь какие для колдовского фолианта. Хотела обернуться, взглянуть на Волкова, но почему-то не смогла. А он продолжал творить свое волшебство, пока книга не остановилась на совершенно чистой странице. Я была готова поклясться, что прежде этой страницы просто не существовало. Я ведь... Фолиант пролистала весь. Прочитала, конечно, не все, что в нем было заключено, но совершенно точно могу сказать, чистых страниц в книге не наблюдалось». «Да что же это такое?» — только и подумала я, когда на чистой поверхности вдруг начали проступать слова, написанные какими-то жуткими красными чернилами. Не сразу, но поняла, что это и не чернила вовсе, а кровь. «Мама!» — шепнула мысленно. Но маму звать поздно. Сама захотела сунуть нос в тайну, вот и сунула. «Читай, Василиса!» — раздалось за спиной сиплое. Не сразу сообразила, что это говорит Добрыня. Слишком уж голос у него стал другой. Чужой, жуткий. Но я послушалась и склонилась вниз к книге. Как только слова были прочитаны, они просто исчезали, и на их месте появлялись другие, но я уже настолько увлеклась чтением, что теперь никакая сила не смогла бы остановить меня, потому что я оказалась права. Здесь хранилась тайна проклятия. Интересно, знала ли об этом бабушка? Что-то сильно сомневаюсь. «Год 1767-й от Рождества Христова был ознаменован жуткими событиями, предшествовавшими этой напасти обратившейся против нашего славного рода», — читала я. «Пусть тот, кто прочтет тайны, использует мой совет и разрушит злые чары, освободит себя и своих наследников от проклятия». Внутри что-то словно заледенело, воздух стал холодным, и я заметила, что с губ вместе со словами срывается пар, Это посреди лета? Свечи в кругу вдруг ярко вспыхнули, и пламя сменило цвет, заполыхав уже не оранжевым, а едко зеленым. Только удивляться не было ни сил, ни желания, и, как я подозревала, времени. Что-то словно торопило меня, будто толкало в спину потоком воздуха, почти ледяного и пронизывавшего до костей. Брр сорвалось вместе с облачком пара. «Существуют три ключа, каждый из которых владеет тайной». Один ключ был отдан клану колдунов, второй был отдан Ковину-ведьм, и глава избрала меня, Агату Еремеевну, как защитницу и хранительницу ключа, что само по себе есть и честь, и слава. Но за этим ключом охотится тот, кто владеет третьим». Сглотнув фиаски ком, продолжила читать вспыхивающие слова, написанные на мертвом языке. «Третий ключ был отдан силе темной, ибо так велит закон». Нельзя, чтобы свет был превыше тьмы, и невозможно допустить, чтобы тьма властвовала над цветом. Все в этом мире должно быть в гармонии. Здесь у меня мелькнула невольная догадка, что Агата была родней моей бабки Серафиме, иначе как объяснить тот факт, что ключ оказался в тайнике в этом доме? Кажется, кое-какие части головоломки теперь становились на место. Я напряженно всматривалась в строчки, читая их слух, и теперь не видела ничего, что происходило вокруг, Все слилось в алые буквы и страницу фолианта. И в этот холод такой потусторонний ледяной. Тьма охотится за ключами. Ее послушники мечтают оживить зло и властвовать над миром и светом. Но нельзя допустить, чтобы три ключа собрались воедино, прочитала то, что в принципе уже знала. «Ну же, где слова про проклятие?» Взмолилась мысленно, обхватив себя руками задрожащей от холода плечи. Теплее не стало, но я, по крайней мере, перестала трястись. Но вот еще после нескольких фраз, прежде слышанных почти в таком же контексте от добрыня я прочитала то, что интересовало меня в первую очередь. «Положение осложняется тем, что над нашим родом теперь тяготеет проклятие, и снять его может только светлая душа, безгрешная и добрая, чистая и непорочная», написала книга слова той, которой уже давно не было в этом мире. Темная сущность, имя которой само зло привязала наш род к родовому фолианту, книги, которую испокон веков от первой ведьмы нашей семьи мы храним, передавая по наследству. Прокляла за то, что моя предшественница отказалась отдать ей ключ по собственной воле. «Узри то, что было, и поймешь, что будет», — закончила я читать. Холод стал совсем невыносимым. Я не сразу поняла, что означает последняя фраза, написанная лами-буквами. Лишь услышала... Словно кто-то зовет меня из пустоты, а затем книга снова вспыхнула, заливая чердак ярким светом, и я провалилась в этот свет. «Василиса!» — крикнул голос где-то там, вдали, а затем звуки стихли, я оказалась в совершенно незнакомом помещении. Оглядевшись, поняла, что передо мной стоит книга, на постаменте очень похожем на тот, что был на чердаке моего деревенского дома. На этом сходство заканчивалось. Комната, в которой я очутилась, была просторной и темной. На стенах горел свет, какие-то щепы, пламеневшие словно свечи. Резко оглянувшись, выдохнула с ужасом, сообразив, что Волкова за спиной нет. Рядом стоит женщина в черном одеянии, какое носили, возможно, лет двести назад, если не больше. Увы, в старинной моде не разбираюсь, как-то этим не интересовалась. Здесь было холодно. С губ срывался пар, а по стенам, расписанным яркими узорами, уже знакомыми мне, тянулся паутинкой тонкий лед, какой бывает на поверхности воды зимой в мороз. «Где я?» — спросила тихо, но женщина меня не услышала и не увидела. Она озиралась по сторонам, похожая на затравленного зверька. Что-то искал или чего-то боялась. «Агата?» — сделала попытку, но и она не увенчалась успехом. Но вот резкий звук ударил по ушам — В доме что-то хлопнуло, по полу прокатился черный камень величиной с мужской кулак, и поток свежего воздуха с ветром ворвался в помещение. Испуганно подняв глаза, увидела, что единственное окно в комнате, затянутое какой-то пленкой, разорвано, и обрывки этой пленки трепещут на ветру. «Бычий пузырь!» — подсказала память. «Окно было затянуто именно им, в старину не было стекол, как я могла забыть!» «Изыди, тварь!» Женщина бросилась к окну, вскинула руки, и из ее ладони полился свет. Магия не иначе. Моя незнакомка была ведьмой. Ветер рванул, что было силы, срывая остатки пузыря, и в окно, разрывая темноту, просунулась длинная тонкая рука, при виде которой внутри у меня все сжалось от ужаса. «Отдай! Пока добром прошу, отдай!» — прохрипел шелестящий голос — А у меня при его звуке по спине пробежал табун ледяных мурашек, колючих таких, жутких. Добрыня, прошептала мысленно, хотя понимала, что здесь колдун мне не поможет. О, говорил он мне, чтобы повременило, предупреждал, а что, если я попала в прошлое и не смогу вырваться назад? «Отдай», — повторил голос. Ведьма опустила голову. Ее магия принялась плести сеть, которая, зацепившись за стену, оплетала окно, закрывая доступ твари. Той самой, что напала на нас с Марусей в летающем экипаже. Это совершенно точно была она, или он, по голосу так сразу и не скажешь, не поймешь. «Мама родная», — подумала про себя, — «если вернусь назад, буду учиться, буду слушаться Добрыню, только бы вернуться». Кто-то внутри меня разве что от страха не подвывал. Впрочем, я могла и выйти, кричать, здесь меня не видели и не слышали. Это немного успокаивало, потому что тварь там, за окном, кажется, тоже не могла меня увидеть. Сделав над собой усилие, шагнула вперед. Страх заставил колени позорно дрожать, но в голове вспыхнула яркая мысль. Что если я сейчас увижу того третьего, кто владеет ключом? Ведь не просто так оказалось в прошлом. Но тут произошло то, чего я никак не ожидала. Ведьма, заклинавшая окно, вдруг застыла. маки с треском прорвалась, и длинная рука, прорвав защиту, схватила Агату, мысленно я именно так назвала женщину, за горло, потянула из дома. Отчаянно закричав, ведьма успела раскинуть руки и ухватилась за подоконник. «Я не могу зайти внутрь!» — прошипела тварь, приблизив лицо, скрытое от взора тяжелым капюшоном к лицу ведьмы. Теперь существо протиснулось по плечи, я убедилась в правдивости своей догадки. «Но и ты выйти не сможешь», — прогрохотал сиплый бесполый голос. «Будешь привязана к своему дому. Ты и твои дети, и дети твоих детей, все те, кто получит дар, будете прокляты». На миг вокруг воцарилась густая тишина. «Хоть ножом ее режь!» А потом темная сущность принялась, нараспев говорить слова, как недавно за моей спиной читал заклинание волков. Я бросилась вперед, нелепо взмахнула руками, будто в попытке отогнать от лица надоедливую муху. С пальцев сорвался яркий свет и, о чудо, ударил прямо в существо. Вскрикнув, застыла, по логике моя пробудившаяся магия должна была оставаться незамеченной, но нет. Каким-то удивительным образом она достигла цели, и существо разжало длинные паучьи пальцы, резко вскинуло голову и совершенно точно посмотрело на меня. И тут что-то дернуло меня на подвиг, то есть на очередную глупость. Прыгнув вперед, вцепилась в край капюшона, и, что было силы, отдернула его, отбрасывая назад, полное желание увидеть то, что скрывалось под этой тьмой. Капюшон отлетел, явив взору темные, как смоль волосы и белый лоб, а затем в глаза ударил яркий свет, и меня выбросило вон из прошлого.